Карпухин согласился встретиться со мной рано утром в парке. Вот уж не думала, что майор старается вести здоровый образ жизни и бегает трусцой. Однако так и оказалось. Шилов давно пытается приучить меня к утренним или хотя бы вечерним пробежкам. Сам он делает это регулярно, причем еще и серьезно занимается йогой и даже сам ведет группу на базе нашей больницы для коллег из медперсонала. «Я же человек не спортивный». Нет, в детстве и юности чем я только не занималась, и легкой атлетикой, и фигурным катанием, даже в волейбол играла в юношеской команде. Но после рождения Дэна как отрезало. Любой спорт вызывает у меня почти что физическое отвращение. Тем не менее, ради майора Карпухина я решила поступить со своими принципами и достала с верхней полки большого встроенного шкафа старый спортивный костюм. На Надела, разумеется, кроссовки, без которых, по моим представлениям, жизнь не имеет смысла. Кроссовки — моя любимая обувь. У меня их пар 7-8, практически на каждый день недели, разных фасонов и расцветок. «Классный цвет!» — похвалил обувь Карпухин. Издали заприметил. «Это точно. Такой канареечно-желтый цвет невозможно пропустить». «Ну, побежали?» — предложил майор. «А может, не стоит?» — кисло ответила я. «Да бросьте, Агни, вы же в отличной форме, насколько я вижу». «Вы ошибаетесь, бегаю я только по лестницам своей больницы». «Ладно, хватит болтать», — отрезал майор и начал быстро набирать скорость. Поняв, что отвертеться не получится, я потрусила следом. «Вот бы Шилову у Карпухина поучиться». Ему так и не удалось заставить меня заниматься спортом. А майору понадобилось пара фраз, и вот я уже бегу за ним, как послушная собачонка. Правда, не надо забывать, что у него имелась для меня информация, а иначе только бы Карпухин меня и видел в спортивном костюмчике и новеньких кроссовках. «Держите дыхание», — поучительно сказал майор, когда я нагнала его. «Вы же не курите, верно? А чего такая дыхалка слабая?» «Слушайте, Артём Иванович, кто тут врач, а?» Сердито пропыхтела я, чувствуя, как воздух с трудом вырывается из моих легких, а в боку уже начинается легкое покалывание. «Хорошо, хорошо», — усмехнулся он, нисколько не запыхавшийся. «Ваше здоровье — ваше личное дело, доктор. Поговорим о деле вашей подруги». Его вел следователь Алымский. «Что значит «вел»?» — уцепилась я за непонятное слово. Карпухин поморщился. «А то и значит, дело закрыто». «Как закрыто? Да она же всего два дня назад умерла». Алымский решил, что налицо все признаки самоубийства. По словам родственников, врагов у Людмилы Агеевой не было, а вот с личной жизнью все обстояло довольно печально. «Вот, муж бросил...» Ты не бросил ее муж!» — злобно перебила я, сверкая глазами. Люда сама его выгнала, когда про любовницу узнала. «На взгляд Алымского это не имеет никакого значения». На бегу пожал плечами Карпухин. Как ни странно, я почувствовала, что дыхание стало ровнее — Боль в боку прекратилась. Теперь я уже без особого труда двигалась вровень с майором. Как сказали бы любители скачек, шли ноздря в ноздрю. — А этот Алымский видел записку, которую оставила мне Люда? — поинтересовалась я. — Там же ясно написано, что она вовсе не собиралась сводить счеты с жизнью. — Вот тут вы ошибаетесь, огне, покачал головой майор. Я отправил следователю письмо по факсу, и он как раз считает, что оно лишь доказывает версию о самоубийстве. Например, слова «Если со мной что-то случится». Кроме того, она просит приглядывать за ее сыном. Алымский склонен воспринимать письмо как прощальное. «Черт!» — вырогулась я и остановилась, подняв облако пыли на песчаной дорожке. Мамаша с ребенком в коляске, мир, нашедшая по обочине в том же направлении, в каком бежали мы с Карпухиным, посмотрела на меня с осуждением. Но мне сейчас было абсолютно наплевать. «Спокойно, Агния», — предупредил майор. «Я же не говорю, что следователь прав. Возможно, он просто выдает желаемое за действительное. Вы же в курсе, какое количество дел приходится вести этим людям?» Так чего же удивляться, что они радуются любой возможности списать очередную смерть на самоубийство, тем более, что все на это указывает?» «Вы не понимаете», — воскликнула я. «Дело не в том, что там прочитал между строк Олымский. Дело в самой Людмиле. Я расскажу вам одну историю. У нас с мамочкой, с Людой то есть, есть общая подруга Лариска». Так вот, мы тогда практику проходили в больнице втроем в одном отделении. Там работал молодой привлекательный ординатор, и Лариска втрескалась в него по самые уши. Он вроде бы ответил на ее чувства. Ну, любовь закрутилась, как водится. А потом руководитель практики, сердобольный мужик, возьми да и скажи ей, что, мол, ординатор женат. Двое детей у него, но он все равно ни одной юбки не пропускает, и чуть ли не каждая вторая практикантка через его руки проходит. Открыл глаза, что называется. Лариска с таблеток наглоталась. Мы с Людой нашли ее в бельевой. Это просто счастье, что Людмила тревогу подняла. А то так и померла бы, ведь в бельевой по вечерам никому делать нечего. Нашли бы утром уже трупик окоченевший. Вот и сказочки конец. В общем, откачали мы Лариску. Люда устроила ей настоящее судилище. Как она могла так поступить? О родителях подумала, о друзьях, обо всех, кто ее любит. «Верующая была ваша подруга, да?» — задумчиво спросил майор. «Кто? Люда-то?» — Да нет, что вы. Она ни в бога, ни в черта не верила. Только в торжество науки и победу разума над невежеством. Так сама любила говорить. Просто считала, что ни один мужик на свете не стоит того, чтобы ради него в петлю лезть. — Подумайте сами, Артем Иванович. Стала бы она отравиться газом в собственной машине накануне встречи с близкой подругой, бросив сына, в котором души не чаяла, ради бывшего мужа, которого сама же вынудила уйти, а? Кроме того, расстались они почти год назад, а умерла она сейчас. Как ваш Алымский это объясняет? Ну, очень просто. Затяжная депрессия. Людмила, мол, так и не пришла в себя после развода, очень переживала. Переживания накапливались, как снежный ком, что и привело в результате к решению покончить с собой. Он, кстати, заключение психиатра получил. «Просто замечательно! Какой запасливый мужик!» — возмутилась я. — Лучше бы он с такой же дотошностью занялся выяснением обстоятельств, приведших к смерти Люды. — Ну а сами-то вы что думаете, Агния? — спросил Карпухин, глядя на меня из-под лобья. Я не могла понять, действительно ли его интересуют мои версии, или он просто из вежливости дает мне выговориться. — Что я думаю? — переспросила я. «Я считаю, что люди помогли умереть. Не знаю кто, не представляю почему. В общем, вы можете мне не верить, конечно». «Да нет, я вам верю, Агни!» — покачал головой майор. «И то, что вы говорите, имеет смысл? Я попробую вмешаться. Это кое-кому не понравится, но, полагаю, рискнуть стоит. Ваша интуиция не раз нас выручала. Но меня тут кое-что смущает». «Вы о чем?» — насторожилась я. «Видите ли, Агния, может оказаться, что вам не понравится, если все же удастся изменить квалификацию смерти вашей подруги с самоубийства на убийство. Почему?» «Да потому, что в машине, например, как и в самом гараже, обнаружили только два вида отпечатков пальцев. Одни принадлежат Людмиле, другие — ее сыну». «Разумеется». — подтвердила я. — Было бы странно, если бы в машине не было отпечатков пальцев Дениса. Ведь они жили вместе. — Ну да, ну да, — пробормотал Карпухин, и меня зацепил его тон. — Что вы хотите сказать, Артём Иванович? Что Денис может иметь отношение к смерти собственной матери? — Между прочим, ваша подруга знала, что от него можно ожидать чего угодно. Помните, в записке об этом ясно говорится. Он, конечно, считает себя взрослым, но может натворить немалых дел, оставшись без пригляда. Слова майора меня расстроили, но сдаваться я не собиралась. На вашем месте я бы все свое внимание обратила на бывшего мужа Людмилы. «Вы его не любите, да?» — спросил майор, испытывающий, глядя на меня. «Действительно, мы с Виктором всегда друг друга недолюбливали. Во-первых, я считаю его снобом. Мужу Люды не нравилось наше с ней общение. Он находил меня неподходящей компанией для жены, ведь мы жили гораздо беднее. Славка почти не работал, я и мама крутились, как белки в колесе. В отличие от нас, Агеевы, благодаря отличным заработкам Виктора, считались чуть ли не сливками общества». Приходя домой к Людмиле, я частенько ловила на себе неприязненный, даже, пожалуй, подозрительный взгляд ее мужа. Мне казалось, что он следит за мной, опасаясь, что я могу ограбить их холодильник или умыкнуть серебряные ложки. Но у меня имелись и другие основания для плохого отношения к Виктору Агееву, и они носили неличный характер». Люда частенько жаловалась мне, что муж имеет дело с отвратительными людьми, настоящими бандитами. Будучи адвокатом по уголовным делам, он сделал себе громкое имя, защищая тех, кого правоохранительным органам с таким трудом удается привлекать к ответственности. Виктор Агеев заслужил славу этакого громобоя, потому что легко разбивал в пух и прах доказательства, полученные следствием, и его подзащитные вновь оказывались на свободе, чтобы продолжать безнаказанно творить беззаконие. Люда говорила, что ее мужу удавалось успешно отмазывать клиентов не только благодаря собственной гениальности. Виктор не гнушался давать взятки, пользовался телефонным правом и даже шантажом. «Наверное, так и должен поступать хороший адвокат, делать все возможное и невозможное для защиты клиента». Но мне всегда казалось, что человек, действующий точно так же, как и сами бандиты – Не может считаться порядочным, каким бы профессионализмом он не прикрывался. Тем не менее, я ответила Карпухину на его вопрос. «Дело не в том, что я не люблю Виктора. Я, если хотите знать, буду только рада, если окажусь не права. Но вы, Артем Иванович, спрашивали о моей версии происшедшего, и я вам ее изложила». «Ладно, ладно, не горячитесь», — усмехнулся майор. «Разберемся». Не скрою, мне стало гораздо легче, когда он это сказал. Теперь я чувствовала, что уже не одна барахтаюсь в деле мамочки, захлебываясь от недоумения. Кто-то согласился меня поддержать. Дэн никогда раньше не бывал в подобных домах. Нет, не домах, а особняках, если выражаться точнее. Его отец тоже отстроил неплохой загородный домик но сооружение, которое парень видел перед собой сейчас, иначе как поместьем, и назвать было нельзя. Огромное двухэтажное здание с гранитными колоннами и бесчисленными балкончиками окружал высокий кирпичный забор с резными чугунными воротами, по сравнению с которыми бледнела знаменитая решетка летнего сада. Дэн приехал в элитный поселок на автобусе, а потом прошел около километра пешком. Маршрутки тут не предусматривались, так как все без исключения здешние обитатели имели машины. Видимо, предполагалось, что и посетители у них соответствующие. Дэн вспомнил об обещании отца подарить ему машину по окончании первого курса, в случае, разумеется, если он закончит год успешно. В ожидании этого он даже пошел на курсы вождения. Мама и бабушка высказывались против. Рано, мол, в столь юном возрасте за баранку садиться. Ветер еще в голове, осторожность на нуле, инстинкты тоже. Но кому нужны эти женские охи да ахи, когда впереди маячит призрак новенькой иномарки? Опять же, даже у Вики есть машина. А он что, рыжий? Позвонив у ворот, Дэн услышал голос, вопрошающий о цели визита. Затем ворота стали медленно открываться, и теперь Дэн мог уже оценить вид особняка Полины Пятницкой во всем его великолепии. Если честно, само здание показалось парню слишком претенциозным. Она бы еще ров вырыла по периметру. Поморщился он, входя на довольно, кстати, небольшую территорию. Оно и понятно. Земля в этих краях дорогая, едва-едва хватает, чтобы поставить дворец скромных размеров. Дверь открыла пожилая горничная в униформе. Дену снова показалось, что он находится где-то в запределье, где проживают люди, не имеющие ничего общего с теми, с кем он общался каждый день. Горничная вежливо улыбнулась и сообщила, что хозяйка ожидает в гостиной. Но и стоило устраивать сыр-бор с революцией, чтобы через некоторое время народ снова поделился на хозяев и слуг. Дэна провели в просторную гостиную. Она показалась ему слишком темной и мрачноватой для того, чтобы чувствовать себя здесь комфортно. Тяжелые портьеры оставляли лишь небольшие просветы, впуская тусклые лучи с улицы. Стены оказались увешаны многочисленными фотографиями, соседствовавшими с парой-тройкой пейзажей, написанных акварелью, и большим в половину стены масляным портретом владелицы дома. Дэн ужаснулся буйству красок и вульгарности изображения. Создавалось впечатление, что художник, когда работал над картиной, был пьян. Рама, обрамлявшая портрет, Казалось, принадлежала какой-то другой картине. «Ужасно, да?» — услышал Дэн, глубокий мелодичный голос и обернулся. Этот голос знала вся страна, несмотря на то, что его обладательница сошла с экрана несколько лет назад вместе со своей передачей. «Давно хочу снять, но стена немного выцвела, поэтому держу пока», — продолжала Полина, — приближаясь с грацией сытой кошки. Теперь женщина стояла совсем близко, и Дэн сумел цепким взглядом художника охватить ее всю. Мама права. Полина выглядела никак не моложе 50, Хотя следовало признать, что фигуру она сохранила отменную. Злые языки утверждали, что в теле телеведущей не осталось ничего натурального. Везде, где положено находиться жиру и мясу, Закачан силикон. Что ж, может и так, но, глядя на Полину, Дэн видел лишь блестящий результат, а о том, что там внутри, задумываться смысла не имело. Голубое шелковое платье красиво обволакивало фигуру, открывая длинные накачанные ноги чуть ниже колена. — Надо же, какой лапочка! — промурлыкала Пятницкая, проводя длинным пальцем по щеке Дэна. Мне не говорили, что художник такой красавчик. Парень привык к женскому вниманию. Надо быть полным идиотом, чтобы к 18 годам не изучить досконально собственное отражение в зеркале. Тем не менее, он смутился. Видимо, виной тому был почтенный, по его меркам, возраст пятницкой. К счастью, Полина не стала углубляться. Вместо этого она сказала вполне деловым тоном. Зато мне говорили, что ты талантлив и умеешь, как бы это выразиться, скрыть недостатки и подчеркнуть достоинство модели. Именно это мне и требуется. — Почему вы выбрали меня? — спросил Дэн, уже окончательно придя в себя после того, как хозяйка дома осмотрела его словно жаке и лошадь перед дерби. «Разве мало художников, которые с удовольствием приняли бы заказ от такой известной женщины?» Полина слегка нахмурилась. Глубокая складка пролегла у нее между бровей, и, словно почувствовав это, ведущая стала тщательно растирать переносицу, расслабив мышцы лица. Казалось, она решает для себя, стоит ли доверять Дэну. «В общем, так...» произнесла она после недолгой паузы. «В моих силах сделать из тебя звезду, парниша. Но точно так же я могу навсегда закрыть для тебя двери в те дома, где ты мог бы получить хорошие заказы и, соответственно, большие гонорары». «Мы друг друга поняли?» Дэн кивнул. В словах Полины звучала неприкрытая угроза, но он пока не сообразил, к чему она. Женщина тут же ответила на невысказанный вопрос. «Я выбрала тебя вовсе не потому, что ты, малыш, самый гениальный художник в Питере. Но не надо хмуриться. Возможно, со временем так оно и случится. Но пока что ты всего лишь мальчик, нарисовавший пару-тройку удачных картинок, и картинки эти попали к правильным людям» то есть тем, у которых имеются соответствующие связи и вес в обществе, в котором я вращаюсь. Главное достоинство, ценимое в этом обществе превыше всего, — это умение держать язык за зубами. До Дэна стала постепенно доходить, о чем говорит Пятницкая, но он все же решил выслушать до конца. «Так вот», — продолжала между тем она, — «Мне нужен хороший художник, который, к тому же, не станет распускать язык. Я, наверное, кажусь тебе старой, да?» Дэн попытался слабо запротестовать, но Полина прервала его попытки царственным взмахом руки. «Да ладно, не будем лицемерить. Тебе сколько? Двадцать? Меньше? Господи, спаси и сохрани!» «Тогда я уж точно кажусь тебе древней старухой. Но все очень скоро изменится». Мне предложили возобновить проект «Запретные темы», причем на одном из основных каналов, и гораздо с большим размахом. Единственное условие — я должна выглядеть на все сто, понимаешь? Как раз сейчас я этим и занимаюсь, и через несколько месяцев ни одна зараза не посмеет сказать, что Пятницкая сильно сдала, или Пятницкая уже не та, что прежде». Дэн начал понимать, в чем заключается притягательность этой женщины. Точно не во внешности. Хотя в свое время Полина дала бы фору многим современным ведущим, ныне считающимся идеальными красотками. Нет, в этой женщине есть какая-то внутренняя сила, неиссякаемый источник энергии, который передается на расстоянии, даже через экран телевизора. И сейчас... Стоя рядом с Полиной, Дэн не мог не ощутить этой силы. «Хороший мальчик», — одобрительно улыбнулась Полина, обнажая ровные белые зубы. «Время идет, и оно никого не красит. К счастью, сейчас появились возможности, которых не было каких-нибудь 20 или 30 лет назад. Я снова окажусь в седле». И ты можешь от этого очень сильно выиграть, если поведешь себя правильно. «Вы хотите, чтобы уже сейчас я сделал ваш портрет таким, какой вы собираетесь стать?» — предположил Дэн. «И об этом никто не должен узнать?» В глазах Пятницкой промелькнуло изумление. Дэн почувствовал, что интерес Полины, первоначально вызванный лишь его симпатичным фасадом, перешел в другую плоскость. «А у тебя еще и мозги работают в нужном направлении», — развела она руками. «Просто находка! Как тебе, Дэн?» «Думаю, мы с тобой сработаемся, Дэн. Это в наших общих интересах». Дэн вытащил из спортивной сумки, до того стоявшей у его ног на полу, фотокамеру. Полина ощерилась, словно кошка, увидевшая пса. «А это еще зачем?» — недовольно спросила она. «Когда я пишу портрет, я всегда делаю несколько снимков», — пояснил Дэн. «Мне нужно понять структуру лица, поймать самый выигрышный ракурс. В общем, пленка покажет, как лучше вас писать». Полина призадумалась, но ненадолго. «Ладно», — кивнула она, — «делай свои снимки». «Только уговор». Они не покинут пределов этой комнаты. Работать будешь тоже здесь. В смысле, в моем доме. Если тебя не устраивает гостиная, найдем что-нибудь другое. Но твою работу никто не увидит до тех пор, пока не сочту нужным я. А потом, если все сложится удачно, я обещаю тебе, малыш, что твою картину увидят все. И я уж позабочусь о том, чтобы они узнали имя нового молодого дарования. «Так мы договорились?» «Договорились», — твердо ответил Дэн. И на лице Полины Пятницкой вновь проскользнула едва уловимая улыбка, словно она признавала. Они с Дэном — два заговорщика, собирающиеся натянуть нос всему миру.